Глава двенадцатая. Дейзи с Концеблем Пайпером уставились друг на друга. «Так Аствик умер в тот же вечер?» – переспросила Дейзи. «Не утром?» «Я так понял, мисс. Никто не помнит, чтобы он завтракал. И вообще я слышал, будто врачи могут точно сказать, какую еду человек ел перед смертью. По содержимому его желудка. Господи, зачем Аствику понадобилось кататься на коньках в темноте?» Ужасно странное занятие. Он сказал, что идет постель. Я отчетливо это слышала. Дейзи вспомнила, как еще подумала тогда. Чью постель свою или Аннабель? Впрочем, Пайперу об этом знать не обязательно. «Ах, если бы тут был сейчас Алик! Он ведь такой рассудительный!» «Боже мой, это ведь все меняет!» — воскликнула она. «Надо позвонить в полицейский участок у Инчестера и оставить шефу сообщение. Возможно, он решит сегодня же вернуться». Доктор Ренфру сказал, что сперва позвонил туда и все передал. Потому-то он на меня и вопил. Будто это я виноват, что шефа нигде невозможно застать. «Несправедливо», — посочувствовала Дейзи. «А врач говорил что-нибудь еще?» «Что-то про конфуз и холодную воду». Пайпер с сомнением глянулся свои записи. «И геморрой?» Дейзи напрягла мозги. «Контузия и геморрагия, синяки и кровотечения. Не зря же она во время войны помогала в госпитале. Точно не скажу, мисс. Вроде он проводит какие-то исследования, результат будет утром. Господи, врачи говорят такими длинными и мудреными словами. Ничего не сообразишь!» «Я и правда сейчас ничего не соображаю. Вот уж действительно сплошной конфуз». Зачем Астрик после ужина пошел на пруд? Если бы не коньки, можно было подумать, что он ходил встречу с Пейном. Или с другим сообщником по ограблению. Точно. Мисс, вам не кажется, что коньки — это вроде маскировки? Ну, на случай, если бы Астрика заставили на пруду. С таким же успехом он мог сказать, что вышел подышать свежим воздухом. И то верно, разочарованно признал Пайпер. Да и никаких доказательств присутствия чужака я не нашел. А прикончил кто-то из поместья. Теперь время ужалось всего до пары часов. У кого-нибудь точно есть алиби. Сходу не вспомню, у кого именно, но шефа это наверняка обрадует. Два часа после ужина. Почти все находились в общей гостиной. Почти все. Лорд Вентуатер был один в своем кабинете. А ушла незадолго до Аствика. Если горничная не обеспечит графине алиби... Ее сочтут главный подозреваемый. «Нет, нет!» Дейзи с негодованием покачала головой. «Не все так просто. Сейчас ведь рано темнеет. Любой мог прорубить дыру во льду еще до ужина. Подготовить ее для аствика на утро». «Верно, мисс. Но все равно теперь нас интересует вечер. Лишь несколько часов. Мы не проверяли алиби на время перед ужином. Думали, что лед прорубили ночью. Теперь кто-нибудь точно окажется чист». Если вычеркнуть из списка хотя бы двоих-троих, шеф приободрится. В эту самую минуту упомянутый шеф действительно крайне нуждался в ободрении. Стиснув зубами трубку, он пристально вглядывался в темноту над ветровым стеклом. Фары освещали серебристые струи косого дождя, а барбанный стук капель по поднятой брезентовой крыше так и норовил заглушить рычание мотора. Крохотный автомобиль отважно рассекал грязь. Лед под ней растаять не успел, и Алику то и дело приходилось выворачивать руль, когда на скользком участке машина шла юзом. Зажатый на заднем сиденье Том Тринг докладывал о результатах допроса слуг. «О ботинках Аствика ничего нового, шеф!» «Шут с ними, с ботинками!» «Спросим у Пейна, не пропала ли у хозяина пара обуви, но ну, не думаю, что нам это поможет. Давайте дальше!» «Дальше опять про ботинки. На обуви леди Вентоотер и на ее уличной одежде следов нет». Их не надевали. День, а то и два. То же самое у леди Джозефины и мистера Уилфрида. Ну, по словам их слуг. Теперь остальное семейство. Эти на улицу выходили. Одни, когда нашли тело, другие раньше. Хм, любопытно. И? И вот. Горничная, которая убирала у Астрика, Дилис, Аккуратненькая такая девчонка. Задорная. Я бы не прочь. Избавь меня от своих восторгов, Том. Что ты от нее узнал? Ну, она, значит, обычно не занимается одеждой Астрика. Но пейна то след простыл, вот делись и прибралась чуток. «Пошарила по шкафам, я так думаю, без осуждения», — прояснил сержант. Удачно Астрик, чемодан с камушками запер. Короче, ей показались подозрительными две вещи. Во-первых, халат Астрика был влажным. Висел он в ванной за дверью, и дилис забрала его в кухню просушить. «Мужчины порой накидывают халат на мокрое тело, и только потом берут полотенце», — заметил Алик. А может, Астрик, когда выбирался из ванны, налил себя воды на пол, а потом нечаянно уронил халат в лужу. У Астрика ведь была привычка принимать ванну по утрам перед зарядкой. Холодную ванну, верно? Алекс затормозил. Они подъехали к развилке без указателя. Вер. Нет-нет, тут налево, шеф, поспешил ставить Тринг, когда Флетчер выкрутил руль вправо. Я говорю верно, холодную ванну. Алекс вернул налево, едва не улетев в обочины. В лицо плеснули ледяные струи. — Вот осел! — в сердцах воскликнул он. — Жир убесился. — Что еще заметила твоя красотка горничная? — постели Асвика никто не спал, — без обиняков заявил Том. Покрывала аккуратно заправлено. На простынях ни складочки, ни подушки, ни вмятины. — Похоже, он провел ночь с леди Вентотар. — Похоже, шеф. Камеристка ее светлости, мисс Барстоу, вечером поднялась наверх. Леди вентотер велела на ей Иванну и отпустила ее на всю ночь. Потом горничной половине десятого разнесла по постелям грелки. Больше слуги хозяйку не беспокоили. А граф, он ведь мог застать голубков в любую минуту. Наверное, Астрику было все равно. Он готовился дать деру в Рио и вряд ли переживал о последствиях. Стало быть, он своего добился и отомстил леди вентотер Должен признать мне ее жаль». Чтобы не послужило причиной шантажа. Ну, его светлость их не застал, напомнил Том. По крайней мере, он так говорит: если графиня кувыркалась в постели с Асвиком, то не могла одновременно рубить дыру во льду. Выходит, леди Вентотер можно исключить. Не знаю, не знаю. Ее единственный свидетель мертв. Да и нет у нас доказательств того, что он был с ней. Может, Асвик всю ночь изучал прелести твоей Дилис на каком-нибудь чердаке? Так вот столб, проклятие. Куда нас занесло? Сержант повернулся к забрызганному боковому стеклу, затем опустил его и высунул голову наружу. Алрис Форд прочел тринг. Следующий поворот направо, затем прямо. Не моей дели, шеф, еще бы ей рассказывать мне про подушки покрывала Астрика, если он провел ночь у нее. Астрик мог быть с любой другой служанкой, вздохнул Алек, желая выгородить графиню. Он свернул направо, на широкую главную улицу небольшого городка. «Сомнительно. Я прямо уверен, что служанки тут ни при чем. Леди Джозефина права. Аствика-прислуга не интересовала. Мне бы непременно разболтали, если бы было о чем. Поверьте, на кухне бушует такая ревность. Куда там шеф?» «Нет. Аствик любил лишь дамочек из высшего света. А вентуатере он ухлестывал только за ее светлостью». «Тем не менее...» Доказательств того, что Аствик провел ночь в постели графини, нет. Он мог навестить леди Марджори, да и горничных исключать нельзя. Мы топчемся на месте. Не представляю, как раскрыть это дело. Разве только Пейн выдаст какое-нибудь потрясающее откровение. Но что-то не верится.